Глава 25 пыточная, находившаяся под зданием департамента там, где располагались подвальные помещения, представляла собой комнату с темными стенами, украшенными двумя светильниками. Здесь находился стол, на котором хватало приспособлений, способных развязать самые неболтливые языки. А на стенах висели орудия, помнившие еще старое время, когда на кострах сжигали ведьму. Сейчас все они несли скорее устрашающий характер и не использовались в деле, неся в себе скорее отвратительную функцию устрашения, и Димитр, стоящий в стороне, с отвращением отвёл взгляд от многочисленных ножей и острых шипов. Огромный кузнец сидел в кресле, связанный по рукам и ногам магии кураторов. Глава департамента тоже находился здесь и присутствовал при пытках, с равнодушным взором следя за процессом. «Я ничего не знаю!» рявкнул Булат и дернулся так, что путы, связывавшие его, силой натянулись, норовя лопнуть. Но нет. Магия Кураторов выдержала, и Кузнец остался на месте, злобно сверкая глазами, полными чистой лавы. Сейчас ему было почти невозможно держать свою сущность в узде. Но пока Кузнец молчал, выдержав все начальные пытки, которые испытывали на нем колдуны. «Знаешь, ты лжешь, и я чувствую это», — проговорил глава лениво. «Назови имя, и твои мучения закончатся. Ты отправишься в подземелье, в камеру, и никто, клянусь, более не причинит тебе вреда». Кузнец сдвинул брови и дернулся снова. Но тут же взвыл от боли, когда маги усилили давление силой. «Почему молчишь? Какой тебе смысл скрывать имя?» Северский вышел вперед, встал рядом с главой, сложив руки за спиной. Зорбулата тут же устремился к нему. Кузнец узнал куратора, пленившего его и зарычал, словно зверь. «Ты!» «Я», — спокойно ответил Димитр. «Сразу скажу, что я не сторонник всего этого». Он выразительно взглянул на орудие пытки, затем снова посмотрел на пленного. «Но ты должен понимать, и, полагаю, прекрасно понимаешь, что вас создал». «Да», — хрипло ответил тёмный. «Я знаю. Этот ключ приведёт наш мир к хаосу», — добавил Димитр. «Если ты наивно полагаешь, что у тёмных после прихода властителя будет иная жизнь, то ты ошибаешься». «Мне плевать на светлых и на тёмных». «Я вне ваших разборок», — проговорил Булат. «Тем более, тогда скажи, кто сделал заказ. Кто стоял за Земской?» Северский шагнул вперёд, встав в опасной близости от кузнеца. Тёмный мрачно усмехнулся и, откинувшись назад, закрыл глаза» всем своим видом давая понять, что не скажет ни слова. «Продолжайте», — распорядился глава, после чего, взглянув на старшего куратора, изрек. «Он не станет говорить». «Станет, или я лично убью его», — быстро сказал Димитр. Глава рассмеялся. «Предлагаешь оставить его с тобой наедине?» — спросил то ли шутя, то ли всерьез. «Мне нужно несколько минут. И да, я бы предпочел сделать это все наедине с кузнецом», — быстро ответил куратор. Поразмыслив с несколько секунд, глава коротко кивнул и произнёс так, чтобы его слышали все, кто находился в помещении. «Господа, Перекур, мы оставим нашего старшего куратора побеседовать с кузнецом». После чего первым подал пример и покинул пыточную. Димитр подождал, пока помещение освободится, и только после этого снова посмотрел на Булата. Тот заинтересованно открыл глаза и уставился на мужчину. «Ты тёмный», — констатировал он. «Да», — равнодушно пожал плечами Северский. «Тогда почему на чужой стороне?» — спросил кузнец. «Почему схватил меня и привёл в это место?» «Я служу добру. Не всем тёмным ковать злобу лад». Димитр сделал ещё один шаг и опустился перед собеседником на корточки, рассматривая великана. «Кто заказал сделать ключ?» — спросил он спокойно. Голубые глаза блондина сверкнули двумя льдинами. И Булат чего то вдруг понял, что лёд тоже может быть опасен, как и пламя, что бушует в его груди, но не находит выхода, связанное чужой силой. «Земская, и ты об этом знаешь, Куратор», — проговорил Кузнец. «Я спрашиваю тебя о том, кто стоит за Вероникой Земской, и ты знаешь ответ». Димитр улыбнулся, да так недобро, что Кузнец при всей его свирепости и бесстрашии ощутил талику беспокойства. «Я не предатель!» Рявкнул он. Хорошо, кивнул Северский, соглашаясь, а затем просто опустил руку на колено кузнеца и сжал пальцы, словно пытаясь раздавить кости булата. По коже пробежала сеть черных трещин, словно какой-то извращенный художник нарисовал на кожу паутину. Мика, трещины стали белыми, а кузнец завопил, испытывая боль. В его тело впивался лед. Его замораживали заживо, и это было больно. Больнее, чем гореть. Вскоре вся нога кузнеца стала словно вытесана изо льда, и Северский поднялся на ноги, убрав руку с колена чудища, глядя на дело своих рук. «Если я сейчас ударю по твоей ноге, она рассыплется на осколки», — сказал он, — «и это будет больно. Этот лёд особенный». «Сдохни!» — проревел тёмный, а Димитр уже наклонился и коснулся второй ноги чудовища, призывая магию. «Без ног жить не просто Булат», — произнёс куратор. «Но что у кузнеца главное, позволь спросить?» Взгляд Димитра поднялся на руки тёмного, связанной незримой магией. Булат содрогнулся всем телом и покачал головой. «Вы не тронете меня! Я нужен вам!» — прошипел он. «Мне ты точно не нужен!» — быстро ответил Северский и коснулся сильно руки огромного мужчины. Булат вскрикнул от боли. Повернув голову, он увидел, как ледяная паутина ползёт по его руке, разделившись на две части. Одна устремилась к плечу, вторая к запястью. Миг, и кузнец больше не мог даже пошевелить пальцами, а Димитр улыбнулся. «Мы все же поговорим?» спросил он спокойно. «Иди!» Кузнец выругался, и Северский с легкостью сломал ему большой палец, обратив тот в ледяную пыль. Громкий вопль сорвался с губ Булата. Глаза кузнеца вспыхнули пламенем. «Ты не посмеешь!» прорычал он. «Посмею», — подумал Северский, вспомнив Ладу, а вслух произнёс. «У тебя ещё девять замечательных пальцев. Я могу быть даже так любезен, что буду уничтожать их по твоему выбору». «Итак, какой ломаем следующий? Указательный? Безымянный?» Он выдержал паузу, глядя на безумие, плескавшееся во взоре кузнеца. «После моей магии ни один из целителей не восстановит твоё тело», — сказал он. Кузнец снова заорал, не сдерживаясь в выражениях. Задрожал всем телом. Из правого глаза Булата, затянутого пеленой боли, стекла огненная слеза. «Итак, кто получил ключ?» — спросил Димитр. Его совсем не радовало то, что он делает. Он не желал смерти Булату. Но слишком многое было поставлено на кон. И уж куда больше, чем жизнь одного тёмного кузнеца и даже одной светлой ведьмы. Тёмный стиснул зубы, упрямо глядя на Северского. Казалось, он был полон решимости молчать до конца, но Димитр знал, как важны для кузнеца его руки. «Хорошо. Не хочешь и не надо. Я сотру в порошок твои руки, а мои помощники завершат дело. Полагаю, ты будешь жить, но бесконечностей, что неприятно». И мужчина потянулся к указательному пальцу на пострадавшей руке чудовище. «Стой! Стой!» — не выдержал Булат, завопив, что было силы. «Хорошо». Я расскажу. Так бы давно. Димитр улыбнулся, ощутив невероятное облегчение от того, что ему не пришлось идти дальше. Говори! велел он и, крикнув в голос, позвал остальных присутствовать при признании чудовища. Едва кураторы и глава вошли в пыточную, как темный кузнец произнес: Это была женщина-вампир. Очень древняя и очень красивая. Он бегло описал вампиршу. Димитр качнулся назад. Марго! Только и сказал он. «Холодное?» — удивлённо произнёс глава, а перед глазами у Северского промелькнули картины, складываясь из кусков в единое целое. Озеро холодное, её покровительство Академии, протесты директора против каких-либо действий профессоров, когда они пытались предупредить озеро о ключах и ладе. «Проклятие!» — сорвалось с губ старшего куратора, и он быстро добавил. «За мной! В Академию! Немедленно!» «Приходи ещё, всегда рад тебя видеть, студентка Кузьмина». Призрак разве что рукой не помахал на прощание, когда я покидала библиотеку, держа в руках два учебника, столь необходимые мне. Кивнув ему напоследок, принялась подниматься по лестнице наверх, а уже в холле увидела у двери знакомую фигуру. Вскинув приветственно руку, помахала Носову, который, улыбнувшись мне в ответ, уже спешил навстречу. «Привет», — сказала я. Он окинул меня взглядом. Глаза парня сверкнули за стёклами очков. «Привет. Помочь с книгами?» — спросил он учтиво. «Нет», — я усмехнулась. «Сама как-нибудь справлюсь. Не такая уж и тяжесть. А ты чего тут делаешь?» «Тебя ищу», — ответил парень. «Меня?» Я подумала о том, что вряд ли кто-то знает, где я была. Но, наверное, он спросил у Влада. «Нас ведь видели, когда мы выходили из столовой?» «Да, скорее всего, так и есть. Но вопрос в том, стал бы Гроза что-то рассказывать обо мне Носову, которого явно недолюбливал. «Ну да, тебя. Меня декан прислала. Сказала, что ей надо с тобой поговорить. И это просто удача, что мы встретились в корпусе. То есть это случайность?» — уточнила я. «Ну да», — он улыбнулся. «Хорошо. Тогда давай я отнесу сначала книги, а потом сходим к декану», — решила тихо. «Это нелогично, Кузьмина, бродить туда-сюда, тем более, что мы в нужном месте», — парировал парень. «Я же сказал, что помогу нести книги» и, не спрашивая меня больше ни о чём, забрал учебники, выудив их из-под мышки. «Давай, Лада, быстрее сядешь, быстрее встанешь», пошутил он, продолжая удивлять меня своим относительно раскованным поведением. «Ну, ладно, пойдём», — пожал плечами. Вместе мы направились к лестнице и начали подъём наверх. Захар бодро следовал за мной, пока мы не оказались у своей цели. Вот и кабинет декана. Я чего то замешкалась, прежде чем войти. Внутри родился непонятный страх Или, можно сказать, предчувствие «Ты чего?» — удивился Носов и подошёл ближе «Ой, сама не понимаю» — я криво улыбнулась «Только идти в кабинет что-то совсем не хотелось Самой стало смешно от этого предчувствия И правда, что это я?» «Странная ты, Лада» Захар поправил свободной рукой очки на носу И, выступив вперёд, распахнул передо мной дверь «Ну же!» — произнёс он, и я сделала шаг, переступая порог Небольшое помещение, где Носов работал в свободное время, помогая декану, было пустым. Дверь в кабинет Едвиги оказалась немного приоткрыта, и я увидела, как за ней мелькнула женская фигура. На миг даже показалось, что я разглядела нечто неуместно зелёное. А потом Носов положил книги на стол рядом с выключенным компьютером и взглянул на меня. «Ты точно в порядке, Кузьмина? Сама на себя не похожа». «Ага», — кивнула вяло, мысленно смеясь над собой. «Трусиха». «Чего мне опасаться в академии?» «Нечего. Лекции закончились, тренировка с Владом на сегодня, кажется, отменяется. Впрочем, мы с грозой этот момент обсудить не успели. Ладно, поговорим после. Как бы мы друг к другу не относились, нам придётся тренироваться вместе». Носов постучал в дверь и, услышав в ответ приглушённое «Войдите», почти затолкнул меня в кабинет Едвиги и тут же закрыл за собой дверь. Я вошла и удивлённо посмотрела на женскую фигуру, стоящую ко мне спиной. Зелёные волосы сразу бросились в глаза. Я не ошиблась и правильно разглядела цвет. «Захар», — проговорил знакомый голос. Я резко обернулась, успев увидеть, как Носов с потемневшим лицом закрывает за собой дверь. Один миг и стены охватило пламя, а я метнулась в сторону, ещё толком не понимая, что произошло, но догадываясь, что ничего хорошего. Не для меня уж точно. Споткнувшись, едва не упала, заметив человека лежавшего на полу директор академии озеров я видела его всего ничего но отлично помнила как выглядел этот пренеприятный мужчина и вот он теперь лежит на полу без чувств а может быть даже мертв нравился он мне или нет но он был живым человеком и вот пострадал и кажется из за меня давай захар она здесь пора открывать портал дана а это была именно она присела рядом с озером взяв его за руку «Вы что творите?» — ахнула я, отшатываясь назад. «Скоро узнаешь. Нам надо прогуляться в одно место, где тебя очень ждут, Кузьмина». Ведьма подняла голову и улыбнулась. Я резко вскинула руки, призывая магию, но тут же ощутила, как в плечо что-то силой ударило. Не успела заметить, как Захар нанес удар. В руке отдалось болью, и спустя миг я просто упала на пол рядом с директором академии. Боли не было, тело словно онемело и не ощущало ничего только глаза могли вращаться из стороны в сторону. «Давай, пора действовать!» Дана подняла руку Озерова. Носов присел рядом с ней на корточки. Кажется, они собирались открыть портал, и, судя по всему, без озера сделать это для простых студентов было не так просто. «Смотря, куда они его открывают», — мелькнула мысль в голове. Я попыталась подчинить себе собственное тело, но лишь смогла издать нечто похожее на мычание — и уж точно не сдвинулась с места ни на миллиметр, в то время как Дана и Захар вложили что-то в руку директора и с помощью магии, зажав его пальцы в кулак, его же рукой прочертили линию в воздухе, открывая черный портал. «Тащи ее, пока здесь все не закрылось!» рявкнула Дана и подхватила меня под ноги. Носа встал, взял меня под мышки, поднял вверх. «На раз!» — скомандовала студентка и попятилась в проход. «Меня внесли в темноту», и мир на несколько секунд закружился, чтобы выплюнуть нас вместе, где было почти так же темно, как ночью. Ничуть не церемонясь, меня грубо уронили на землю. Здесь была именно земля. Я наверняка ударилась больно, и будут синяки. Но от чего-то подобное менее всего меня волновало в тот момент. «Федя!» — позвала мысленная отчаянно. «Правда, сильно сомневаюсь, что домовой умеет слышать мои мысли. Но куда меня притащили и, главное, для чего?» Впрочем, я уже догадывалась, каков будет ответ, и по спине пробежала холодная дрожь, а затем пространство вокруг вспыхнуло яркими огнями, и я зажмурилась от слишком яркого света. «Хорошая работа», — произнёс голос принадлежавшей женщине. Я открыла глаза, когда несколько пар рук, вцепившись в тело, с лёгкостью поставили меня на ноги, придерживая за спину и плечи, чтобы не позволить упасть. Открыв глаза, моргнула, привыкая к освещению. И поняла, что мы находимся в темнолесье. Бесспорно, это было именно то самое место, куда однажды приводил меня Димитр. Я огляделась и узнала каменную мертвую почву, издание темным силуэтом, возвышавшееся впереди, а затем посмотрела на женщину, стоявшую в нескольких шагах напротив. Я узнала ее сразу, хотя видела всего лишь однажды: вампирша, мать Влада, одетая во все черное с волосами, заплетенными в толстую косу, Она взирала на меня красными глазами, один взгляд которых вызывал внутри отчаяние и страх. «Ну, здравствуй, Лада Кузьмина», — сказала она. «Я бы ответила, если бы смогла, и сказала бы ей всё, что думаю по поводу своего похищения, а так смогла лишь отчаянно моргнуть. Попалась, как последняя дура. Понадеялась, что в Академии безопасно. И что теперь мне все эти тренировки? Зачем я училась призвать пламя и выстраивать щиты, Если меня, как барана, связали магией, лишив возможности не только двигаться, но и даже говорить. Внутри всколыхнулась сила, но, не найдя выхода, улеглась, словно разъярённая кошка, свернувшись в острый клубок ярости. Нам придется пока подержать тебя в таком вот состоянии, уж не обижайся! усмехнулась древняя вампирша. Мне не надо, чтобы ты пострадала раньше времени, и добавила, обращаясь уже к тем, кто стоял за мной и держал своими руками. «Осторожнее с пленницей. Несите бережно. Я хочу выпить её, когда всё закончится», — прошептал чей-то голос рядом. Я покосилась в сторону и увидела профиль мужчины в тёмных очках. «Вампир. Базиль». Именно с него и началось моё знакомство с миром магии. Он был тем, кто первым почуял меня и захотел выпить. Видимо, его желания остались стабильными, что меня совсем не радует. «Подожди, Базиль» покачала головой вампирша. «Мы еще не знаем, какова будет ее роль. Возможно, она понадобится владыке живой и здоровой». Проговорив это, женщина оскалилась, явив моему взору острые длинные клыки. «Несите ее!» — распорядилась холодная. «У нас не так много времени. Я боюсь, как бы здесь не появились господа-кураторы, а потому поспешим». Но прежде женщина спросила у Даны. «Мой сын?» «Спит, госпожа. Думаю, до утра его не разбудит». Я сделала всё, как было велено. В голосе ведьмы отчётливо прозвучало самодовольство, а мне от чего-то стало легче от осознания того, что Влад не замешан в происходящем. Меня перевернули и понесли к полуразрушенному зданию. Несли осторожно. Вампиров было много. Человек десять или двадцать. Все в чёрном и очень похожи на предводителя Базиля. Мать грозы шла впереди, словно указывая путь, а два предателя, Дана и Захар, плелись следом кажется, не особо осознавая, что им делать дальше. Сомневаюсь, что они теперь могут вернуться назад в Академию и учиться, словно ни в чём не бывало. Впрочем, какое мне дело до них? Мне стоит переживать за себя, а не за данную Носова. Если бы ещё тело повиновалось. Я ощущала в себе силу, но связанная с заклинанием и магией не могла сделать ничего. Только дышала через нос и моргала, будто глупая кукла. Спустя пару минут мы вошли в здание бывшей академии. В фойе холодная остановилась и, вскинув голову, прошептала. «Вы чувствуете? Магия здесь еще жива, и она возвращается». Вампиры загомонили, соглашаясь со своей госпожой. Молчал лишь Базиль. Он смотрел на меня, и в его глазах я не видела ничего хорошего для себя. Вампир глядел так, будто я была для него чем-то очень вкусным и от этого внутри поднималась волной отчаянная злость. «Подавишься», — подумало зло. «Пусть только попробует меня укусить». «Базиль, возьми девчонку на руки и ступай за мной», — распорядилась вампирша. «Остальные оставайтесь здесь. Если кто-то явится, убивайте всех. Я гостей не жду». Рассмеялась она и взмахом руки открыла портал, не рискнув подниматься по разбитой лестнице. Вампир подчинился с радостью, и миг спустя меня грубо перебросили через плечо. «А как же я?» прозвучала в наступившей тишине. Холодная повернулась на голос и посмотрела на Дану, затем на Захара. По её губам скользнула неприятная улыбка, больше похожая на оскал. «Ты?» произнесла она и перевела взгляд на своих вампиров. «Думаю, мои ребята проголодались, а кровь ведьм придаст им сил». Красные глаза сверкнули, и я услышала лишь сдавленный крик Даны, И вопль Захара. К сожалению или к радости ничего увидеть не смогла. Лежа на плече Базиля у меня был скромный обзор, а когда мы вошли в портал, открытый холодный, все звуки стихли, и нас поглотила тьма. Но всего на секунду, чтобы сразу выпустить на верхнем этаже. Я узнала обстановку и чашу, но внимание сразу привлекла не она, а какой-то длинный черный ящик, обмотанный цепью с массивным висячим замком. Внутри всё похолодело. Сразу вспомнились слова Димитра. Даже стало трудно дышать. Быть такого не может. Всё это время я не придавала происходящему большого значения. Мне казалось, что опасность — нечто призрачное. Она существует, но словно в другой реальности и никак не может произойти со мной. А теперь всё стало истиной. Слова обрели смысл. Страх побежал по венам, пробуждая силу, как уже было со мной и не раз. Воздух вокруг затрещал, и вампирша, велев Базилю поставить меня на ноги, произнесла. «Время пришло, девочка, но я буду доброй и предлагаю тебе открыть замок без угроз и насилия». Я моргнула, понимая, что к телу возвращается чувствительность. Кажется, страх поглощал связавшую меня силу. Но не стоило демонстрировать это холодной и ее помощнику. Покосившись на Базиля, увидела, как вампир облизнулся, сделав это нарочно, так как поймал мой испуганный взгляд. Кажется, ему доставляло удовольствие пугать людей. «Ах, да!» — улыбнулась вампирша. «Совсем забыла, ты же не можешь говорить!» Она подняла руку и щелкнула пальцами. «Уберу немного магии. А теперь отвечай на мой вопрос. Согласна ли ты добровольно помочь мне или придется прибегнуть к более неприятным мерам?» Я зажмурилась. Отчего-то вспомнились слова Северского о том, что мою силу можно отнять, убив меня. Но Вероники здесь не было. Кто же тогда заберет мою магию в случае моей смерти? Неужели сама Маргарита? «Не молчи, девочка. У меня слишком мало времени. И тянуть его нет смысла. Никто тебе не поможет. Никто тебя здесь не найдет. Интересно, ваш сын знает, какая у него мать?» — спросила я неожиданно сиплым голосом. Холодная улыбнулась мой сын всегда поддержит меня не сомневайся в этом она запустила руку в карман и достала на свет ключ тот самый ключ который еще удерживал зло в его заточении словно ощутив приближение долгожданной свободы черный ящик содрогнулся внутри что то зашумело заскребло когтями у меня едва не подогнулись колени но какая то сила продолжала удерживать на ногах хотя я уже почти полностью контролировал себя спасибо страху Он оказался сильнее всех тёмных чар вампирши. Но пока ей не надо знать о том, что я могу оказать сопротивление. Мысленно перебирая в голове всё то, чему меня учили Дима, Гроза и Соловей, я отчаянно пыталась сообразить, как поступить, что сделать. Я просто не могла открыть этот замок, хотя понимала последствия своего отказа. Как понимала и то, что Холодная не станет долго ждать и церемонится со мной. «Убьёт, отнимет силу» и всё равно откроет замок, выпустив тьму на свободу. Так зачем умирать напрасно? «У тебя есть кольцо», — напомнила память. Только я была слишком напугана, чтобы верить на все сто в чудесные свойства артефакта. «Ладно. Вижу, ты никак не определишься. А у меня нет времени тянуть резину», — выразилась вампирша и велела. «Базиль, тащи её сюда. Будем решать по-плохому». «Нет», — крикнула я отчаянно. «Не надо». Глаза вампирши довольно сверкнули. Теперь они стали ещё более яркими, красными и пугающими до дрожи. «Я сделаю так, как вы сказали!» — крикнула отчаянно. «Хорошо!» — кивнула холодная и добавила, обращаясь уже непосредственно к помощнику. «Отпусти её, Базиль!» Вампир разжал руки, и я, изображая слабость, повалилась вперёд, не желая показывать, что во мне плещется сила, уже готовая вырваться наружу и дать отпор. Северский открыл портал прямо в общежитие в комнате, которую Лада делила со своей соседкой. Появившись словно из ниоткуда, он быстро огляделся, услышав испуганный вскрик рыжей студентки. Девчонка даже подпрыгнула, сидя на стуле, а затем уставилась на него со смесью возмущения и страха. «Господин куратор», — проговорила девчонка, — «что вы здесь делаете? Вы разве не знаете, что врываться вот так в комнату к студентам запрещено? Вас что, в дверь стучать не учили?» Её слова были продиктованы удивлением и испугом, но Димитру сейчас было плевать на то, что думает и чувствует Серафима. «Где Лада?» — спросил он. «Понятия не имею», — пожал в ответ плечами рыжие. Федора, кстати, тоже нет. А Лада, возможно, с Владом где-то. Он пришёл в столовую, когда мы были на обеде, и утащил её за собой. Наверное, хотел поговорить?» «С грозой?» — переспросил Димитр и недовольно сдвинул брови. Затем, не прощаясь и более не сказав ни слова, взмахнул рукой, открывая портал, и исчез так же неожиданно, как и появился. В комнате Влада Дампира не оказалось. Зато его сосед Алексей, почти не удивившись приходу куратора, сообщил. «Влад в лазарете. Что произошло?» Уже понимая, что пора бить тревогу, спросил Северский. «А бог его знает. Говорят, спит беспробудным сном, словно спящая красавица. Видимо, ждёт поцелуя прекрасной принцессы, а вы...» Димитр не дослушал. Очередной портал вывел его в лазарет, где куратор порядком напугал двух фей, одетых в белые халаты, прятавшие крылья. «Вы? Откуда?» — спросила одна из девушек. «Где Владислав Гроза?» — вопросом на вопрос ответил Димитр. «Я...» — начала была одна из фей, но он резко качнул головой. «Не надо никаких вопросов. Я уполномочен действовать в академии и вправе посетить студента, если он не заразен». «Он не заразен, господин куратор. Мальчик просто спит», — сказала вторая фея. «Кто-то дал ему сильное снотворное». «Разбудить можно?» — спросил Димитр. «Увы», — фея развела руками, и тут Северский почувствовал ладу. Кулон, который надел ей на шею Федя, начал действовать. Но исходящий от него сигнал был настолько слаб, что Северский едва не потерял его. «К черту!» — выругался он и переместился снова, уже за пределы общежития. Дождь лил, не переставая. Небо то и дело освещали яркие молнии, следом за которыми, набирая силу, гремел повелитель гром. Димитр даже не заметил, как в считанные секунды промок. Он стоял, запрокинув голову, и пытаясь слышать и слушать. И услышал. Но не то, что хотел. Ах! Совсем тихий стон прорвался в паузу между раскатами грома. Быстрый взгляд в сторону, и северский бросился вперёд. Едвиг лежала на земле, таращась в небо. Моргнув, она перевернулась на бок, пытаясь спрятаться от дождя. Но тот продолжал обрушиваться вниз, холодный, злой. «Что случилось?» — спросил Димитр, склонившись к еге и помогая ей сесть прямо на земле, наплевав на грязь и начавшуюся собираться под рукой женщины лужу, пузырившуюся от крупных капель, падавших с неба. «Случилось? Ударили меня!» Она поднесла руку к затылку, ощупывая шишку. «Просто невезение какое-то!» Второй раз за одну неделю такой позорный нокаут. «Кто?» — спросил куратор, пытаясь, чтобы его голос прозвучал спокойно. «Носов, будь он проклят!» Она выругалась и попыталась встать. Димитр помог Еге и снова закрыл глаза, пытаясь уловить Ладу, понять, где она находится. И снова ощутил эту лёгкую связь. А вместе с ней её страх, отдавшийся глубоко в сердце мужчины. «Кузьмину похитили», — сказал он. «Что?» Декан на миг забыла о боли и уставилась на куратора. «Я иду за ней. Собирай всех наших, всех, кого сможешь найти. Я оставлю нить в портале, чтобы вы смогли последовать за мной. И поспешите». Он отпустил руку женщины и ещё раз замер, слушая сквозь гром и шум дождя ладу, пытаясь отыскать её среди всех миров. Страх девушки стал более осязаемый, и Димитров, скинув руку, открыл переход. «Куда ты один?» Бросилась было за мужчиной Яга. «Безумец!» «Нет времени!» — донеслось до слуха Ядвиги, прежде чем портал закрылся, оставив в воздухе тонкую сверкающую нить, похожую на разряд электричества, зависшей в воздухе. «Проклятье!» — выругалась Яга, добавив к этому слову еще несколько покрепче. Она злилась. На себя за то, что позволила обвести вокруг пальца каким-то студентам. «На грозу!» которого свалила на землю девчонка, и на северского, оставившего ее здесь. Все это пахло очень плохо. Едвига понимала, Димитр прав. Ей надо поспешить и позвать на помощь всех, кто поддерживает ее и куратора. И все это надо сделать как можно быстрее, чтобы не случилось беды. Хотя о чем это она? Беда уже стряслась. Достаточно было увидеть лицо Димитра, непривычно белое, словно полотно, и глаза, в которых плескался страх. Отчего-то Яга поняла, что этот страх касается лишь одного человека — девчонки по имени Лада. Общаться с Мариной Александровной Фёдору нравилось. Женщина была тактичная, умная, и вместе с тем с интересом слушала его рассказы из жизни, особенно уделяя внимание магической стороне. Она явно пыталась понять новый мир своей дочери, отчего внимала каждому слову домового. «А я ведь всегда полагала, что это сказки, и не более». Со вздохом добавив себе кипяток в заварку, Кузьмина-старшая посмотрела на собеседника. «Домовые», — она хмыкнула. «Лешие ешки русалки». «Да-да», — кивнул довольно Федя. «Все они существуют. Но не каждому дано их видеть». «Я бы хотела увидеть», — проговорила Марина, когда Федя вдруг застыл, уставившись в пространство остекленевшим взглядом. Первой мыслью Кузьминой было, что Домовой подавился пряником. Она подскочила к нему, положила руки на плечи Фёдора и слегка встряхнула его, но Домовой продолжал сидеть тихо. «Федя!» — прозвучал в ушах маленького мужчины отчаянный крик хозяйки. Он моргнул и пришёл в себя, сразу же спрыгнув со стула на пол. «Что случилось?» — взволнованно спросила женщина. Домовой вскинул взгляд и как-то криво улыбнулся. «Ты подавился?» спросила Марина Александровна, лелея надежду, что такая реакция Фёдора на еду, что с её дочерью ничего не случилось. Да только сердце сжалось от волнения. Страх липкой змеёй пополз по спине. «Что с Ладой?» спросила она, когда Фёдор стёр с губ улыбку. «О, ничего такого. Я отлучусь. Там нужна моя помощь», быстро произнёс он. Но голос домового, его глаза, всё выдавало тревогу и панику. «Федя, я...» «Оставайтесь в доме, я вернусь, как только смогу. Пейте чай и ложитесь спать», — велел Фёдор. Он не стал говорить о том, что слышал зов Лады. Не сказал и о том, что в голосе хозяйки звучал отчаянный страх. Он просто переместился в академию, надеясь, что Кузьмина-старшая не станет паниковать. И при этом сильно сомневался, что женщина не ощутила опасности. «Она мать, а материнское сердце — особенная магия». Впрочем, долго размышлять по этому поводу времени не было. Федя выпрыгнул из пустоты прямо посередине комнаты в общежитии, едва не натолкнувшись на Серафиму, которая оказалась на его пути. «Ой!» — вскрикнула рыжая девушка. Федя отряхнулся после перемещения и сразу спросил. «Где Лада?» «Понятия не имею. Тут несколько минут назад её северски искал. Тоже ворвался без спроса и без стука, а я...» Федя не стал слушать, чем закончится поток слов рыжий. Ринулся прочь, переместившись сразу в фойе главного здания академии, и сразу понял, что попал по адресу. Здесь происходило нечто непонятное. Толпа кураторов, несколько профессоров, во главе с темным деканом ядвигой, старшей бабой Егой, строились в две шеренги перед распахнутыми глазищами черных порталов. Давайте поспешим! командовала Ега. Федор подпрыгнул и бросился к ней. Я домовой Кузьминой, выпалил он, уже предчувствуя недоброе. «Что происходит?» А! Ега обернулась, смерив Фёдора пристальным взглядом. Он почти физически ощутил, как она проверяет его привязку к Ладе. Затем со вздохом женщина произнесла. «Беда у нас, мягко говоря, господин домовой». И добавила, уже обращаясь к правому строю, состоящему из одних кураторов. «Ну, вперёд и с песней! И да помогут вам все боги, а ты...» Её взор снова опустился к домовому. «Можешь тоже помочь». «Она там?» уточнил Федя, глядя, как первые кураторы исчезают в портале. «Надеюсь», — ответила Яга, и прежде чем успела хоть что-то добавить, домовой подпрыгнул на месте, словно резиновый мячик, и, обратившись в огромного филина, полетел в темноту портала, а миг спустя исчез в его поглощающей бездне. То, что я чувствовала, было невозможно описать одними словами. Страх? Предвкушение чего-то великого и темного? Меня отчаянно тянуло к этому темному гробу, а когда вампирша вышла вперед и, оскалив острые клыки в жуткой улыбке, произнесла «Ну же, просто открой замок!» Я попятилась назад, пытаясь бороться с непонятным влиянием того, кто находился внутри гроба. «Давай я просто убью ее и получу ее силу», прошипел рядом с ухом Базиль. «Идиот, не лезь туда, куда не просят!» тут же раздраженно осадила его холодное и приблизилась ко мне. Она коснулась моей руки, вкладывая в пальцы тяжелый ключ. На миг даже показалось, что холод металла опалил мою кожу. Я сдавленно выдохнула, и Марго, зайдя мне за спину, силой толкнула меня вперед, шепнув. «Просто открой замок. Возможно, тогда ты даже останешься жива, и я не стану трогать никого из тех, кто тебе дорог». Она блефует. Я хотела в это верить и пыталась не думать о маме, о Фёдоре, о Дмитрии и даже о грозе. Почему-то был страх, что вампирша сможет каким-то непостижимым образом прочесть мои мысли. Интересно, знал ли Влад, что готовит его мать? Я надеялась, что нет. Даже несмотря на наши с ним разногласия относительно симпатии и сердечных привязанностей, парень казался мне хорошим. Но матерей, как известно, не выбирают. Оставалось лишь надеяться что он не имел никакого отношения к тому, что происходит и произойдёт. Сильный тычок в спину сократил расстояние между мной и гробом. Ящик внезапно дёрнулся, словно кто-то в нём пытался вырваться на свободу. Я ахнула, но отступить не смогла. «Иди, или я разорву твою глотку», — почти мило шепнула вампирша. «Ты не понимаешь, девочка, что я так или иначе получу то, чего хочу? Я даю тебе шанс остаться в живых». «Но если придётся, то отниму твою силу». «Да кто-то из моих тёмных братьев поплатится за это, ведь свет и тьма не уживаются в одном теле. Зато всё будет сделано так, как надо». Я сглотнула. «Всё будет так, как надо мне», — прозвучал голос холодный совсем рядом. «Ваш сын знает, какая вы на самом деле?» — спросила, оглянувшись, но увидела лишь Базиля, который жутко скалил клыки. «Госпожа, позволь я порву ей глотку. Она уже утомила меня своим трёпом», — прорычал вампир. «Захлопни пасть», — велела ему откуда-то Марго, и стоило мне встать прямо, как вампирша оказалась рядом, передо мной. А за её спиной гроб с тёмным магом снова задрожал. Я увидела, как последний замок приподнялся в воздухе. Показалось, что его держит чья-то невидимая рука. Ключ в моей руке завибрировал, Какая-то сила толкнула вперёд. Где-то снизу раздались вопли, полные отчаяния и боли. По спине пробежали мурашки холода. Сглотнув, я рожала пальцы, роняя ключ, и произнесла. «Нет!» — видит Бог, чего мне стоила эта храбрость? Внутри всё переворачивалось от страха. Я заледенела, ноги отказывались слушаться. Тихий звук упавшего ключа словно отключил остальные шорохи, крики, голоса. Холодное сократило расстояние между нами, встало так близко, что ее алые глаза показались мне крошечными кострами, пылающими яростью и гневом. «Какая бесславная смерть ждет тебя!» — спокойно произнесла она. «Мне даже жаль, зато...» Она выдержала паузу. «Я теперь, кажется, понимаю, что особенного нашел в тебе мой сын. Влад хороший человек, он все узнает, он не простит вас, шепнула я, не узнавая в противном скрипе звук собственного голоса. «Он не человек, девочка, и он простит. Пусть через сто или больше лет. Я награжу его властью, о которой можно только мечтать. У него будут самые красивые женщины. Что ему такая, как ты? Забудет со временем? А я позабочусь, чтобы это произошло как можно быстрее». Крики снизу стали громче. Мне даже показалось, что я слышу какой-то топот. По лицу холодной промелькнула тень. Алые глаза стали ещё ярче. Она едва повернула голову, словно прислушиваясь к тому, что происходит внизу. Я же, воспользовавшись моментом, решила атаковать. Сила, подчиняясь моему приказу, отозвалась на зов. Потекла по венам, наполняя их магией. Воспользовавшись замешательством вампирши, я нанесла удар, сконцентрировавшись на одной морго. Отчего-то мне казалось, что её смерть принесёт победу. Последний миг, словно почувствовав что-то. За долю секунды до того, как огонь вырвался из моих рук, вампирша просто исчезла, и сила удара ушла в пустоту, опалив пространство рядом с гробом темного мага, который оказался защищен. Было похоже, что его словно окутывает прозрачный кокон. Ни дерево гроба, ни треклятый замок, к моему огорчению, не пострадали. Я резко развернулась и, скорее, повинуясь к какому-то предчувствию, выставила перед собой руки собрав щит так быстро, как только смогла. Оказалось вовремя. Удар магии, который, возможно, убил бы меня, благодаря защите щита, лишь опрокинул меня назад, заставил отступить. «Ты откроешь замок!» прокричала злобно-холодная, теряя терпение. «Базиль!» — рявкнула она. Я снова собрала силу. Сидя на каменном полу, сотворила огненные хлысты. Точно такими же я пыталась побороть грозу. Но на этот раз они получились более мощными, длинными и не подпустили ко мне вампира. Хотя он пытался прорваться, чтобы схватить меня. Ещё мешал ключ. Ах, как бы я хотела уничтожить его! И тогда, возможно, всё бы прекратилось. Мысль озарела голову, и я, стегнув в сторону Базилия, сконцентрировалась на ключе, сжав его в обеих руках. Расплавить, превратить в ком металла, как сделали это до меня. Мысль об этом наполнила сердце надеждой. Но ключ, несмотря на все мои попытки, остался прежним. «Не выйдет, милочка!» Рука с длинными когтями коснулась шеи. Обхватила, потянула назад. Пламя погасло, и в тот же миг ужасный удар в живот заставил меня согнуться пополам и выронить ключ. Это Базиль, подоспев на помощь к своей госпоже, ударил меня ногой в живот. Пространство вокруг потемнело, поплыло. Я ахнула на миг, задохнувшись от боли и нехватки воздуха. Показалось, что вампир выбил из меня дух. Согнувшись пополам, с горечью поняла, что воительница из меня получилась никудышнее. Всё, чему меня учили, не помогло. Я лишь отстрочила неизбежное. Холодная наклонилась и подняла ключ, бросив. Его больше не уничтожить и не расплавить. Булат, тёмный кузнец, постарался, чтобы мы не повторили прежнюю ошибку. Меня подхватили за ворот, подняли, грубо поставили на ноги. Базиль дыхнул в лицо с мрадом и усмехнулся. Это он теперь держал меня, не позволяя упасть. «Осторожнее, она опасна», — бросила Марго. Не ожидала от девчонки подобной прыти. Страшно подумать, какой она стала бы, если бы приняла и обуздала свою силу. Где-то внизу снова повторились крики, и Марго сунула мне в руку ключ, приказав. «Открывай!» «Нет!» выплюнула я тогда сдохнешь прошипела женщина «И сдохнешь в мучениях уж я то тебе это могу пообещать продолжил за госпожой базиль не выйдет все еще морщись от боли ответила мужчине чтобы вы получили мою силу и смогли открыть замок меня надо убить а я сильно сомневаюсь что госпожа холодная захочет долго ждать этого счастливого момента сказала и сама поразилась собственной храбрости словно это говорила не я, а кто-то другой, чужак, живший внутри, смелый, храбрый и осознававший своё положение. «Глупая девчонка», — проговорила вампирша и развернула меня лицом к чёрному гробу, почти вырвав из рук своего помощника. Затем вложила снова в пальцы ключ и толкнула вперёд. Я сделала невольный шаг и наткнулась на место упокоения тёмного мага, словно ощутив скорую свободу, Гроб качнулся, завибрировал. В неожиданно наступившей тишине прозвучал гулкий стон, от которого каждая жила в моем теле превратилась в натянутую струну. «Открывай, иначе клянусь, я найду всех, кто тебе дорог, и выпотрошу их. Затем заживлю раны и повторю все снова», — рявкнула Марго. «И тогда я сказала ей то, за что мама бы меня, ой, как не одобрила. Я никогда особо не ругалась». Но тут вышло витьевато и мудрено, но очень оскорбительно. Открывай, дрянь ты такая! Марго взяла мою руку, сжала в ней ключ, и вместе мы вставили его в замочную скважину, когда Базиль заметно напрягся и произнес: Вы чувствуете, госпожа, мы с холодной одновременно уставились на вампира. Я уже давно чувствую их идиот, прорычала женщина, но от меня руку убрала. Открывай, повторила она. «Нет». Я попыталась призвать силу, но очередной удар, уже пришедшийся по левой руке, заставил присесть и закричать от боли. «Кажется, руку мне сломали». «Как же теперь колдовать? Меня не учили делать это одной рукой?» Паника поднялась по горлу, вырвалась с воплем, полным отчаяния и боли. Правой рукой, преодолевая сопротивление, я выдернула ключ из замка и швырнула куда-то, сама не зная куда. В тот же миг мимо пронеслась огромная тень. Я не сразу поняла и не сразу узнала, кому она принадлежит. И лишь когда Фёдор в облике Филина издал торжествующий клич, поймав брошенный ключ, поняла, что спасение рядом. Домовой меня услышал и пришёл на помощь. А значит, где-то здесь и Димитр? Я позволила себе надеяться на это. «Федя!» — воскликнула я. «Лови Филина!» — запищала дико Марго. Базиль тотчас преобразился. Прежде я уже видела его в облике летучей мыши, но на этот раз мышь получилась размером едва ли не больше Фёдора. Домовой был ринулся прочь, но вампир последовал за ним. Некоторое время птица и мышь метались по помещению. Шум внизу нарастал, и стало понятно. Это Димитр и те, кто пришёл с ним. А значит, скоро они будут здесь, и тогда... Я не успела предаться мечтам, когда Базили удалось поймать Филина. Оба грохнулись вниз, и на каменном полу поднимались уже две фигуры массивная вампира и крошечная на его фоне моего домового ключ у меня прошипел базиль схватив за шиворот федора домовой было дернулся даже не знаю зачем то ли хотел ударить пленившего его мужчину то ли пытался сделать что то с помощью магии но вампир с неожиданной силой швырнул моего друга опал да так что раздался жуткий хруст а у меня в глазах потемнело от ужаса и волнения не за себя за маленького домового. Базиль бросил ключ вампирши, и она ловко поймала его на лету. Затем сунула мне в руку. «Не тронь его, сволочь!» Я дёрнулась в руках холодной. Вампирша ещё крепче сжала пальцы на моём горле. Вбок впились острые когти, разрывая ткань одежды и плоть под ней. Я взвыла, а вампир подняла бесчувственное тело Фёдора и демонстративно показала мне, держа маленького храброго мужчину на вытянутой руке. «Открывай замок, Лада, иначе я велю этого домовёнка растереть в кашу», сказала Марго. «Не тронь его», простонала я. По бедру потекло что-то горячее, боль пульсировала в ране, пальцы, увенчанные когтями, ещё сильнее сдавили шею. «Открывай по-хорошему», прошипела женщина, я едва не заплакала от боли и разочарования а затем вставила ключ в замочную скважину. «Она здесь». Димитр почувствовал, Ладу едва вышел из портала. Маячок на ее шее привел его в нужное место. И куратор мысленно похвалил себя за своевременную меру предосторожности. Он и подумать не мог, что маячок пригодится. Оглядевшись, Северский понял, где находится. «Что ж», — подумалось ему, — «наверное, это правильно. Пусть все закончится там, где и началось когда-то». Подняв взгляд на здание бывшей академии, он бросился вперёд, сразу перейдя на бег. Лада там, в окружении врагов. Он ощущал её страх и то, как она отчаянно сражается не только с пленившими её существами, сколько с самой собой. Мужчина попробовал открыть портал, чтобы сразу переместиться к Кузьминой, да не тут-то было. Какая-то сила, древняя, тёмная, препятствовала ему. А значит, придётся пробираться через холл и дальше по рассыпающейся лестнице. Иного выхода нет. Он бежал, чувствуя, как вокруг пробуждается сама тьма. Опасная, зловещее. Она шевелилась, выпуская тёмные щупальца, которые ещё слепо скользили по камням, не видя цели. Но скоро тьма живет, если только Димитр позволит. Он ворвался на первый этаж, взглядом окинув холл и сразу же ударив. Пламя разбросало в стороны вампиров, оторвав их от жертв димитр не сразу узнал двоих студентов академии девчонка лежала на полу вся в крови парень лениво отбивался от кровососов, словно сам не принадлежал себе носов рявкнул северский и волной силы смел противников, поднявших головы и уставившихся на куратора в один миг захара оттолкнули прочь парень осел на пол, но был жив он зажал рукой рану на шее и осстекленевшим от боли взором уставился в пространство. Димитр понял, что пока мальчишки ничего не угрожает. Слуги древней ведьмы увидели иную цель, и именно он, куратор, представлял для них опасность. Носова прикончат после, когда разберутся с ним. Вампиров было слишком много, и Димитр собрал всю свою силу, призывая пламя. «Обезглавить и сжечь, чтобы твари больше не поднялись на ноги». Вот какая мысль вспыхнула в его голове. Северский встряхнул правой рукой, сбивая вспыхнувшее на ладони пламя, меняя магию огня на воздушную, создавая из плотного воздуха тонкий губительный клинок. Теперь он стоял перед толпой вампиров, вооруженный огненным хлыстом в одной руке и клинком из воздуха в другой. Ему не сказали ни слова. Вампиры просто атаковали. Сразу и быстро. Они, словно волна, ринулись на нового врага. Заскрежетали клыки, гулко застучали ноги по мрамору пола. Димитр стоял, не шелохнувшись, отсчитывая секунды до столкновения, а затем резко поднял руки вверх и встретил первых троих атаковавших его тварей. Первый удар, и голова одного из вампиров отделилась от тела. Еще двое вспыхнули, объятые пламенем, когда одежды коснулся огненный хлыст. Димитр присел, затем распрямился, избегая удара еще одной твари. Успевший изменить облик, в котором теперь было мало от человека. За ее спиной дрожали жесткие кожаные крылья. Глаза налились алым от выпитой крови, кожа стала темной, уши заострились, а рот стал шире. Когда тварь открыла его, то Димитр увидел полную пасть, утыканную иглами зубов. Он нанес удар, развернулся, вскидывая хлыст, действуя четко, не позволяя себе паниковать, хотя слышал Ладу, чувствовал ее страх. Она ждала его. И он просто не может позволить себе умереть. Он не подведет ее. Вампиры бросились на Куратора. Большая часть из них обратилась, принимая боевую форму. Его били крыльями, пытались схватить. В него швыряли ножи, камни. Все, что могли поднять с пола и все, что нашли под рассыпающейся лестницей. Одной твари удалось, изловчившись, запрыгнуть на спину Северскому. Издав жуткий вопль, Она раскрыла пасть, намереваясь впиться в шею мужчины. Но тут же истошно завопила, когда ей на лицо упала огромная птица, вцепившаяся острыми когтями в алые глаза, лишая вампира зрения. «Филин». Димитр ударом локтя сшиб висевшего на спине монстра и поднял голову вверх, глядя на птицу, узнавая Фёдора. «Лада!» — крикнул он, но в шуме рёва и драки крик просто утонул. Но Филин то ли понял слова Северского, то ли просто почувствовал хозяйку, потому что полетел наверх, а вскоре исчез из виду. Но Димитр недолго оставался один. Спустя несколько секунд противостояния орде тварей в холл ворвались кураторы. Взвились вверх клинки и серебра. Раздался слаженный крик, и кураторы ринулись на врага, и впереди всех бежала едвига. Волосы ее развивались, глаза сверкали. Димитр невольно усмехнулся вполне устрашающему виду еги, успев заметить в толпе тех, кто пришел к нему на помощь, профессоров из академии. Но долго любоваться этим зрелищем он не мог. Мужчина бросился к лестнице, понимая, что сейчас нужнее Ладе. Здесь, внизу, справиться и без него. Но стоило ему сделать несколько шагов по ступеням, как те стали осыпаться, и куратор был вынужден отпрыгнуть в сторону. Выругавшись, он снова попытался открыть портал. Не удалось. Проклятье! Оглянувшись по сторонам, Димитр лихорадочно соображал, как ему подняться наверх. Времени оставалось слишком мало. Тьма заполняла здание. Он отчетливо видел, как черные угольные щупальца пробираются через окна, волной перетекая в разбитые глазницы здания. «Если Лада откроет последний замок...» Он и думать не хотел о том, что будет дальше. Развернувшись к вампирам, мужчина бросился на них. Выбрал обратившегося и, схватив его за ноги, ударил огнем по широким крыльям. Вампир заревел от боли и поднялся в воздух, намереваясь сбросить с себя человека. Но Димитру только это и было надо. «Лети, тварь поганая!» — велел он и вонзил воздушный клинок в спину, перерожденного прямо туда, где соединялись перепончатые крылья твари. Теперь он мог управлять вампиром, правда, не так долго, как ему бы хотелось. Но этого ничтожного времени должно хватить, чтобы огромная летучая мышь подняла его наверх. Вонзив клинок ещё глубже, Димитр вывернул лезвие, и тварь взлетела выше, преодолевая половину расстояния лестницы. Вот уже показалась и площадка второго этажа, когда вампир обмяк. Куратор отпустил жертву и прыгнул в сторону, мысленно проклиная всё на свете и вампира, который камнем упал вниз, так и не доставив своего наездника до цели. Руки куратора вцепились в обрушенный край лестницы, он отпустил магию. Огонь и воздух ушли под кожу, а Северский, подтянувшись, поднял тело и упал тяжело дыша на площадку, слушая, как там, внизу, продолжает греметь битва. Мужчина позволил себе две ничтожные секунды отдыха, после чего поднялся на ноги и бросился вперед, в комнату, где находилась чаша и где была лада. Картина, открывшаяся его взгляду, порадовала мало. Он увидел Базиля, вампира, приближенного к Маргарите холодной. Базиль стоял в стороне, держа на вытянутой руке бесчувственное тело птицы. У Федора не вышло помочь Ладе, понял Северски и перевел взгляд на вампиршу, которая стояла за спиной Лады, держа руку на ее шее. Острые когти были в опасной близости от пульсирующей вены. И куратор судорожно сглотнул, прежде чем переступил порог и вошел в зал, Который еще недавно сам показывал Кузьминой. Он успел оценить положение, смог осознать, что не успеет, если сейчас бросится к Ладе. А девушка держала в руке заветный ключ, и этот ключ был в замочной скважине темного гроба, в котором таилось зло. «Лада, нет!» прошептал Димитр. Вампирша первой почувствовала присутствие куратора. К тому моменту, как он вошел, Она уже смотрела на него, и алые глаза женщины горели от злости и торжества. Северский не сомневался, что холодное почувствовала его еще раньше, когда он только оказался в здании и вступил в бой с ее людьми. «Вы уже проиграли», — заявила женщина. «Ты и твои помощники». «В данный момент мои помощники убивают твоих упырей», — спокойно сказал Димитр. Лада услышала его голос и обернулась. Её рука, державшая ключ, дрогнула, а в глазах вспыхнула надежда. «Интересно, как вы нас отыскали, господин куратор?» — спросила вампирша, но почти сразу покачала головой. «Впрочем, это уже не важно, был ли на девчонке маячок или нет. Роли это не играет». Тёмный гроб снова задрожал. Северский шагнул вперёд, но холодная сделала предупредительный взмах левой рукой, правая, обхватив шею девушки, ещё сильнее. «Не трогай ее!» — предупредил Димитр. «Иначе что?» — улыбнулась женщина. «Может быть, вы, господин куратор, расскажете ей то, что скрывали? Вашу маленькую тайну? Ваш маленький позор?» Во взгляде Кузьминой, помимо страха, сверкнуло удивление и интереса. Но Димитр не успел ответить, как темная швырнула ладу прямо в руки Базилю, а сама, издав оглушительный виск, прыгнула на Северского растопырив пальцы, увенчанные когтями. Вампир, с лёгкостью отшвырнув филина, поймал девушку, обхватив руками. Димитр не успел ничего сделать, лишь заметил, что в руке Базиля сверкнула тонкая нить, которая вмиг выросла в светящуюся сеть, и эта сеть опутала Кузьмину, не позволяя ей даже шевельнуться. Больше Северский ничего не успел увидеть, холодная сбила его с ног. Один резкий взмах руками — Её когти распороли воздух рядом с шеей мужчины, оцарапав его кожу и оставив глубокие порезы, тут же засочившиеся кровью. Он перекатился в сторону, встал на ноги и, развернувшись к атакующей его тёмной, выставил защитный блок. Острые когти вампирши заскользили по защите, вспарывая её, как нож, вспарывает целлофан. Слишком легко, будто и не было этой преграды. Димитр ударил огнём, вампирша отклонилась. Тело её, гибкое, словно у змеи, двигалось с подозрительной лёгкостью, и куратор успел подумать о том, сколько зелий использовала Марго и какими артефактами обвешалась с ног до головы, иначе объяснить её силу было невозможно. Тёмная знала, на что шла, и отлично подготовилась. Она была сильнее и старее, с опытом и очень сытая. Димитр даже думать не хотел о том, сколько она выпила, чтобы обрести эту мощь. Сейчас ему было не до этого. Вот когда он убьет ее, тогда и подумает. Холодная атаковала снова. Ее руки мелькали так быстро, что Северский видел лишь размазанные движения, едва успевал выставить блок. Когда темная сделала промах, он тоже ударил, собрав всю свою силу и воплотив ее в воздушный тесак, который распорол живот вампирши, заставив Марго содрогнуться от боли. Димитр не стал церемониться с женщиной, хотя не в его привычках было бить их. Но вампирша не подходила под понятие слабого пола. Даже сейчас, раненая, она всё ещё была опасна. «Бьёшь женщин?» — выдохнула она, когда Северский нанёс удар прямо по ране холодной. Вампирша отбросила на несколько шагов назад. «Да», — ответил куратор и скользнул следом, чтобы добить раненую. Но едва он склонился над ней, как она резко распрямилась и ударила в ответ. Рука Марго вошла в грудь Димитра. Острые когти оказались в опасной близости от сердца. Он успел услышать, как отчаянно закричала Лада, но от боли не смог сказать даже слова, лишь повалился вперёд, прямо на вампиршу. Но холодная в последний момент перевернулась и уселась сверху на поверженного врага. Её рука по-прежнему была в груди куратора, а на теле самой ведьмы не было и следа от раны. Лишь одежда окрасилась кровью, да в прорез ткани виднелась её белая кожа. «Не шевелись, куратор!» — шепнула Холодная одними губами. «Ты смертен, а я могу неловко дернуть рукой, и все!» Лада закричала снова, и только тогда вампирша обернулась и взглянула на пленницу, сделав удивленное лицо. «Вот и все, девочка, теперь выбирай. Или ты откроешь чертов замок, или я вырываю сердце этому мужчине!» Лада закричала снова, и, видимо, на ее лице было что-то такое, отчего тёмная сделала свои выводы. Сдвинув брови, она проговорила. «О, так тут всё серьёзно, как погляжу». «Не трогай его!» — прорычала Кузьмина. «Напрасно я переживала за сына!» — продолжила вампирша с ухмылкой. «Ему ведь ничего с тобой не светило, не так ли?» — выразилась она современным языком. «Он важен для тебя, да? Вот и хорошо! Теперь будь хорошей девочкой!» и открой для тети Марго замок. Тогда я осторожно вытащу руку из груди куратора, и его сердце останется при нем». Лада стала бледной, как полотно. Димитр, кривясь от боли, видел слезы, текущие по лицу девушки. «Лада, нет», — только и шепнул он. «Я этого не стою». Холодная рассмеялась. «Давай, господин куратор, мы позволим девушке решать, стоишь ли ты чего-то или нет». Она сделала знак Базилю, и тот убрал артефакт, освободив пленницу. Лада была рванулась к Димитру, но вампир не позволил ей сделать и шага. Схватил за плечо, развернув гробу, и почти швырнул туда. «Открывай», — велела Марго. Лада оглянулась на Северского. Он молчал, но его глаза говорили больше всяких слов. «Нет», — твердили они. Лада сглотнула, всхлипнула, затем посмотрела на вампиршу, Потом нашла взглядом птицу, лежавшую на полу, и похожую на мешок, набитый перьями. Фёдор тоже не подавал признаков жизни. Гроб завибрировал снова, и девушка решительно вставила ключи в замочную скважину и, повернув его, услышала щелчок, после чего отпрянула в сторону, когда замок, открывшись, упал на каменный пол зала. Гроб затих, и лица присутствующих, даже северского, вытянулись в ожидании. Несколько мгновений ничего не происходило. Лада выдохнула и повернула голову в сторону вампирши, сказав, «Я сделала, как ты велела. Теперь освободи его». Холодная кивнула и, к удивлению Кузьминой, с крайней осторожностью вытащила когти из груди куратора. «Глупая девчонка. Я и не думала его убивать. Но как же оказалось удобно использовать тебя и эти ваши бессмысленные человеческие чувства». Она не закончила фразу, когда крышка гроба сорвалась с места и, отлетев в сторону, ударилась о стену, рассыпавшись на множество чёрных щепок и кусков. Из гроба полилась тьма. Лада отступила назад, прямо в руки Базиля, который едва ли обращал теперь на неё внимание. Его взор был прикован к этой тьме, которая, вываливаясь, принимала облик тёмной фигуры. Вот проступила голова и плечи, затем показались руки и ноги. Тьма ожила и открыла глаза. Красный, словно два раскалённых угля. Звуки борьбы внизу стихли. Наступила оглушающая тишина, когда вампирша вышла вперед, схватила Владу и, прижав ее к груди спиной, с легкостью полоснула по горлу девушки когтями, а затем бросила ее тело под ноги своему черному владыке, словно дань, жертву во имя тьмы. В груди у Димитра взорвалось болью. Он поднялся на ноги, морщась от боли. Теплая кровь промочила одежду, оставила на полу яркое алое пятно. Взгляд куратора был прикован к телу Лады, лежавшему в нескольких шагах от него. Стиснув зубы, сдерживая крик ярости и боли, рвущейся наружу, он качнулся в сторону девушки, когда тьма повернула в его сторону свой жуткий лик. «Приветствую тебя, властелин тьмы!» Холодная поклонилась тени. «Я так, кто вернул тебя в этот мир, освободив из долгого заточения». Темный посмотрел на женщину, но не сказал ни слова. Базиль, стоявший неподалеку, опустил глаза, когда взор жуткого создания, выпущенного на свободу, коснулся его, словно ледяная рука смерти. «Возьми моего человека», — проговорила Марго, указав на Базиля. «Он крепок, силен, он прекрасный сосуд для тебя, властелин». Взгляд тьмы остался пустым, алые глаза вспыхнули, когда сущность заговорила. «Чего ты хочешь, женщина, за мое освобождение?» Голос был сухим, натреснутым. «Хочу быть рядом. Хочу вывести своих людей из тьмы, где мы обречены быть никем. Я хочу дать им новую жизнь. Хочу, чтобы они пили свежую кровь и чтобы наша власть установилась в этом мире». Тьма оскарилась, но Марго так и не поняла, смеялся ли тёмный маг над её мечтами или одобрял. «Вам нужно тело, господин», — поклонилась холодная. Базилий, осознав, что его намерены принести в жертву, как и остальных до него, ринулся прочь. Но древняя ведьма поспешила следом. Она настигла его у выхода из комнаты, схватила за ворот кожаной куртки и с невозможной силой бросила под ноги тёмного. Затем подошла сама, но тень не удостоила подарок даже взглядом. Тёмный маг, сотканный из тьмы, двинулся к Северскому. Куратор отпрянул назад. Вампирша заметила, что Димитр собирает свои силы. По его руке заструилось пламя. Мужчина стиснул зубы и в тот миг, когда тень склонилась над ним, нанёс удар. Пламя скользнуло сквозь тьму и растворилось в ней, не причинив ни малейшего вреда. Тёмный оскалился и прошептал. «Надо же! Не думал, что у меня остались наследники!» Северский ударил снова но вместе с кровью из его раны уходила жизнь и силы. «Я выбираю его», — прогудел властелин. «Он мой потомок. В нём течёт моя кровь. Просто идеальное тело для того, чтобы поселиться в нём». Длинная рука, сотканная из тьмы, обхватила Димитра за горло, притянула ближе. Он был не в силах сопротивляться и всё, что мог — повернуть голову в сторону так, чтобы видеть ладу. Лежавшую на полу в луже собственной крови. А когда тени полились в его рот и ноздри, заполняя собой тело куратора, мужчина вздрогнул, и глаза его погасли. Их заполнила чернота. Марго, стоя в стороне от владыки, покосилась на базиле, который на коленях спешил прочь от ужасной твари, и прочь от той, которая его предала. Холодная не сделала ни одной попытки догнать трусливого вампира. Все ее внимание было сосредоточено на владыке. Ещё немного, и он примет человеческий облик, хотя ей лично был неприятен выбор тёмного. Уж куда привычнее было бы смотреть на лицо базиля чем на этого куратора. Но что поделать? Кто она такая, чтобы спорить с тёмным? Маг истончался. Вот уже от него остался лишь прозрачный силуэт. Тьма наполнила Димитра, и эта же тьма подняла его на ноги. Рана на груди тотчас затянулась, А когда на моргов взглянули чёрные глаза, она поняла, что в них не осталось больше ничего от Северского. Да, он был ещё где-то там, внутри. Но пройдёт день-два, и тьма окончательно вытеснит куратора. Тело будет принадлежать тёмному магу. Едва взгляд тьмы опустился на холодную, она поспешно преклонила колени, не заметив, как руколады, лежавшие рядом, едва шевельнулась, и тело приподнялось, делая вдох. На сердце было очень неспокойно. Марина Александровна ходила из комнаты в комнату, не зная, чем себя занять. Домовой покинул её так стремительно, что женщина не сомневалась, с её дочерью случилась беда. Материнское сердце не могло подвести, оно болело. «Да что же это такое?» выдохнула Кузьмина и пошла через гостиную, пытаясь отвлечься и для этой цели посмотреть дом. Она нашла ещё одну комнату, довольно уютную, с письменным столом и камином. Немного посидела в мягком кресле, представив себе, как, наверное, здесь хорошо зимними вечерами, когда в камине трещит огонь, распространяя живое тепло в помещении. Она даже представила себе, что на столике стоит чай из трав, а рядом с чашкой на блюдце лежит нарезанный пирог с вишней и обязательно в сметанной заливке, как любила ее Лада. Мысли снова вернулись к дочери, и Кузьмина встала на ноги, Пошла дальше исследовать дом, когда за следующей дверью нашла библиотеку. На какое-то время её отвлекла столь занимательная находка. Читать Марина Александровна очень любила. Правда, в последнее время у неё этого самого времени на книге не было от слова совсем. А здесь полки просто манили подойти и провести пальцами по корешкам, вдохнуть неповторимый аромат книг. Она не удержалась, пошла дальше, когда её внимание привлёк странный свет или, если быть точнее, свечение. Удивленно моргнув, женщина на миг застыла, понимая, что это светится одна из книг, стоявших на полке. «Магия!» — поняла Кузьмина и, храбро шагнув вперед, взяла книгу. В ее руках она засветилась еще сильнее, и женщина, решительно открыв ее, удивленно моргнула. В книге не было букв, не было фраз, лишь картинки. Странные, словно повторяющие какое-то действие, Какой-то ритуал? Кузьмина взглянула на первую и увидела жуткую темную фигуру, словно сотканную из тьмы. На следующей странице была изображена вторая фигура женщина, одетая в непривычную одежду, какая была в моде много столетий назад. Кузьмина перелистнула страницу и увидела, что тени женщины, словно идут друг к другу навстречу. А затем на следующей странице было изображено, как женщина обнимает тень за шею своими руками что это может значить проговорила марина александровна и хотела перевернуть страницу чтобы взглянуть на то что изображено дальше но тут книга светившаяся до этого момента погасла а еще секунду спустя рукам кузьминой стало легко она ахнула опустила глаза и увидела что книга исчезла словно ее и не было да что же это такое пробормотала она магия колдовство ну где же федор еще раз оглядевшись Кузьмина покинула библиотеку и вернулась в зал, где, включив телевизор, принялась смотреть новости, заняв диван и мечтая о том, чтобы её дочь вернулась к ней живой и здоровой. А это щемящее ощущение беды отступило прочь и не терзало её сердце. «Боже, как же это было больно! Всё, что я понимала, когда очнулась на полу, это то, что мне перерезали горло и бросили умирать». Впрочем, умерла я быстро и сразу. Одна секунда жуткой боли, и все. Вокруг сгустилась тьма, и я плыла в ней куда-то вперед. А там, вдали, вдруг вспыхнул яркий свет. И в голове сразу мелькнула мысль о Боге, о рае. Но, к своему удивлению, я не попала туда, куда должны уходить все души. Я лишь оказалась в библиотеке, в доме Димитра, где увидела собственную мать. Она стояла меж рядов полок, и держала в руках светящуюся книгу. Я подлетела ближе и опустила взгляд, чтобы увидеть то, что видела она. Странные иллюстрации, которые были таковыми лишь на первый взгляд. Теперь я поняла, почему тогда увидела книгу и поняла, что эта книга хотела мне показать. Опустив взгляд, нежно коснулась плеча матери, понимая, что она не чувствует меня. Но, по крайней мере, мама была в безопасности, а я... А мне пора возвращаться. Ведь, как я прочла в одной умной книге, кольцо, которое надел мне на палец Димитр, когда пытался защитить меня, могло вернуть к жизни только один раз. Данный артефакт был редким и могущественным. Ума не приложу, как Северскому удалось его раздобыть. Но факт остаётся фактом. Спустя мгновение ощутила, как меня тянет назад. Возвращение было отвратительным. Тело болело так, будто меня били руками и ногами, а затем, сломав каждую косточку, выбросили умирать на пол, словно нечто мерзкое. Но всё же я была жива, и, кажется, на горле не осталось раны. С трудом шевельнув пальцами, замерла, прислушиваясь к происходящему. Никто не заметил, что я пришла в себя. Да и не мудрено. Я лежала, прислушиваясь к голосам, и с ужасом поняла, что тень вошла в тело моего куратора. А когда и он сам прошёл мимо, внутри у меня всё сжалось от ужаса и боли. Но я должна была встать на ноги и сделать то, что показала мне мама и книга. Только как это сделать, когда рядом Марго и Базиль? Где-то внизу все еще продолжался бой, пока никто из спасителей не поднялся к нам. А значит, силу холодной предостаточно, и надеяться на помощь больше нельзя. Мимо снова простучали шаги. «Властелин!» — голос принадлежал вампирше. «Оставьте меня с чашей. Мне нужно больше сил». — последовал хриплый ответ. Я невольно вздрогнула, узнав голос Димы. Только звучал он так, будто северский болел ангиной. «Хорошо, властелин!» — последовал ответ и удаляющиеся шаги. Это было мне только на руку. Выждав несколько секунд, я решилась и приоткрыла один глаз, разглядев пол, тело Фёдора, лежавшего в стороне, и стены — голые, холодные, равнодушные. Но рядом никакого властелина а значит, он с другой стороны. Голова моя лежит на боку, если я сейчас повернусь, а он смотрит в мою сторону, то всё пропало. «Подожди», — сказала себе, «у тебя будет шанс». И мысленно призвала яркую картину, в которой Димитр целовал меня в кухне. Я вспомнила тот цвет, заполнивший помещение, и теперь поняла, что происходящее — это шанс уничтожить тёмного мага. Больше никто не сможет его вернуть к жизни». Больше никаких ключей и никаких вампирш. По крайней мере, в это хотелось верить. Иначе у нас просто нет шансов. Конечно, я могла бы прикинуться мёртвой и полежать здесь немного. Но что, если меня обнаружат? Вампиры холодные разорвут меня на части, и магия тут не спасёт. Да и не сделаю я так никогда. Только не с Димитром. Полежав ещё несколько секунд, вдруг услышала тихий голос, словно напевавший песню. Голос принадлежал Диме, и я повернула голову, стараясь шуметь как можно тише. И всё равно мне показалось, что моя шея скрипит, а ладони шуршат по полу. Все звуки словно обострились, стали ярче, громче. Тот, кто завладел телом Северского, на меня даже не смотрел. Он стоял над чашей, ухватившись за края руками, и шептал какие-то слова. Я слышала странный звук, словно где-то кипела вода а затем поняла, что этот тёмный маг пьёт остатки силы из чаши. Осторожно приподнявшись огляделась. гляделась. Вампиров рядом не оказалось, но они точно были поблизости. Если я ошибаюсь, мне не уйти. Впрочем, тёмный убьёт меня сам или отдаст на растерзание своей стаи кровопийц? Думать о подобном не хотелось. Я видела лишь спину Димитра. Я чувствовала, что он ещё здесь, рядом. Не хотелось верить в худшее. Крадучись, стараясь ступать так, чтобы меня не было слышно, я подошла так близко к темному магу, некогда погубившему эту академию, что едва не подпрыгнула на месте. Когда он перестал читать свои заклинания и, медленно обернувшись, посмотрел мне в глаза черной бездны, в которой не было места Димитру. Боги, кажется, его самого там больше не было. Мое сердце пропустило удар, но я выдержала взор темного. Он же смерил меня взглядом, ничуть не опасаясь. Это немного задело, я сделала ещё один шаг, сокращая расстояние между нами для манёвра. «Ведьма!» — прохрипел до боли родной голос. «Надо же! Живая! Живее всех живых!» — шепнула я в ответ, и, наверное, сделала то, что явно удивило мага. Вместо того, чтобы бежать прочь от него, бросилась к нему. Секунда, и это замешательство сделало своё дело. Я повисла на шею тени, и с отчаянием прижалась губами к его губам, молясь всем богам, чтобы Северский отозвался на поцелуй. Сильные руки обхватили меня за талию, попытались оторвать от себя, но я еще сильнее вцепилась в плечи куратора, мысленно крича его имя. «Ты!» — проревела тень, а затем твердые губы отозвались. «Я!» — хотелось закричать, но вместо этого закрыла глаза — вспоминая нас и все то немногое, что между нами было. А еще, еще я думала о том, что будет после. Секунда, другая. Мне показалось, что время остановилось, и мое сердце кажется тоже, когда яркий свет, настолько ослепительный, что глазам стало больно, осветил комнату. В этом свете словно что-то взорвалось. Мне показалось, Илья услышала отчаянный крик, а затем темнота внутри Димитра исчезла, поглощённая светом. Я зажмурилась, но лишь теснее прижалась к мужчине. А он обнял меня в ответ и поцеловал уже сам. Это был он. Его губы и его руки. В свете что-то снова оглушительно закричало. Мне показалось, что я взлетаю вверх, но Димитр был рядом, и когда сияние погасло, я открыла глаза и увидела его лицо. Его глаза. Голубые, бездонные без капли тьмы. Глаза того, кого я любила. Темный маг исчез, растворился в свете. Мы стояли, держа друг друга в объятиях. Я не слышала ничего, не видела, как наверх поднялись люди Димитра, как зычно рассмеялась едвига, застывшая на пороге. Она была вся окровавлена, едва стояла на ногах, держась за дверной косяк, но продолжала смеяться. Кто-то помог поднять Фёдора, домовой пришёл в себя уже в облике человека. Стряхнув головой, он сел прямо на полу. Где-то внизу носов затягивал рану на шее Даны, с тревогой вглядываясь в её белое лицо. Девушка потеряла слишком много крови, но осталась жива. И он явно был рад этому факту, как и тому, что снова стал самим собой. Мы стояли с Димой и смотрели друг другу в глаза. Я чувствовала, как моё сердце бьётся в такт ударом его сердца. Хотела сказать ему спасибо за кольцо и за то, что пришёл за мной. Но он лишь покачал головой и прижал меня к себе так, что ахнуло, но и не подумала отстраниться. Хотя на нас смотрели и кураторы, и профессора академии. Мне было всё равно.